тоненькая, как стебелёк, очень хорошенькая и много о себе понимавшая. Их роман развивался стремительно. Не прошло и трёх месяцев со дня знакомства, как Марина сообщила Володю, что беременна. Тот подумал-подумал и решил поступить благородно, по-мужски. Свадьба получилась шумной, весёлой и весьма эффектной. В ЗАГС не только жених, но и невеста явились не в традиционных подвенечных нарядах, А подражая своим знаменитым тёскам Виссотскому и Марине Влади в расклешённых джинсах и в водолазках менять привычный образ жизни из-за таких пустяков, как вступление в брак и ожидание ребёнка молодожены не стали. Оба продолжили репетиции и концерты, по вечерам выступали, до утра гуляли, веселились, кутили романы и искренне не понимали.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 И тут уже забуду эту историю как кошмарный сон. Алло, торжествующе нагло пропил в трубке голос, который Катя узнала сразу. Я слушаю, говорите. Надюха, твою мать, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не подходил к телефону в моей квартире? А ты вечно дура хватаешь трубку. Послышался откуда-то издалека рассерженный голос Андрея.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 Во всяком случае об Андрее она сумела почти забыть. Вот только называть себя царевной Лебедью запретила всем старым друзьям строго-на-строго.